Глава 9. Яну предложила съездить за сменной одеждой для Дана. Так что примерно через час мы вернулись в клинику, оставив пакет с одеждой медсестре, и поехали на квартиру. У Влада с Лили было запланировано свидание, так что мы решили уединиться и посмотреть дома кино, уютно устроившись перед телевизором. Ну, или заняться чем-нибудь ещё. Заехав в магазин, мы накупили кучу всяких вкусностей. Я захотел мороженого. Я на шоколад, так что я купил всё и много». Она разворчалась, что сроду столько не съедим, наивная. «Придёт Влад, сладкоежка, и всё, что не спрятано, сметёт». Мы вошли в квартиру, улыбаясь, я слушала её ворчание. «Не дать, не взять, сварливая супруга». «Милая, ворчишь, как жена со стажем». Я притянул её к себе, поцеловал. «Чем займёмся?» «Кинем Костя на диване, посмотрим киношку. Ты не против?» Только за. Яна пошла в ванную, я разобрал покупки. Присел на кухне на табурет, упираясь о стену головой. Закрыл глаза. Устало вздохнул. Представил, как Ника лежит в палате. Может быть, зря я уехал. Нужно было остаться там. Почувствовал легкое прикосновение к лицу. Улыбнулся, не открывая глаз. Поймал ладошку, поцеловал пальчики. Она поправится, не переживай, уверенно сказала Яна. С ней Дан. Да, твой дядя настырный, добивается, чего хочет. А сейчас он хочет жену и ребёнка, даже двоих. Я вспомнил деятельность Дана в больнице, рассмеялся. Мне вот что интересно, дом действительно перестроят? Яна рассмеялась. Конечно. И, скорее всего, ещё до того, как Нику выпишут из больницы. Я тут подумал, а ты бы не хотела свой дом? Большой, светлый. чтобы на первом этаже все стены стеклянные. И с рядом, и качели такие большие. Можно даже собаку завести. Что скажешь?» С надеждой спросил я. «Хочешь дом?» «Да, наш с тобой. Давай купим, а? А квартиру Влада оставим. Пусть живёт». «Давай», — радостно сказала Яна. «Только если дом будет двухэтажный, то мне отдельный кабинет и мини-спортзал. И во дворике баскетбольный щит. Будем играть». «Спорим, я тебя обставлю?» «Спорим? На что? Тебе до меня не допрыгнуть, девочка моя?» Рассмеялся я. Вероника. Молочный тягучий туман затягивал. Я сопротивлялась, чувствуя, что ему не следует поддаваться. Напрягаясь изо всех сил, попробовала открыть глаза. Не вышло. Постаралась пошевелить рукой. Почувствовала легкое прикосновение в ответ. Я точно знала, кто рядом со мной. «Данил. Лёгкость и спокойствие разлились по всему телу». Я улыбнулась. В ответ на мою улыбку услышала родной, любимый голос. «Здравствуй, мой рыжик». Я попыталась ответить, но в горле пересохло настолько, что вырвался только хриплый полустон. «Если не можешь, не отвечай. Просто сожми мою руку». У меня получилось. Он поцеловал все мои пальчики. «Я соскучился по тебе ужасно просто». «Я так вас люблю. Вы мои самые любимые человечки на свете». Дан поправил на мне одеяло и через минуту спросил. «Хочешь, расскажу, как прошла операция?» Я кивнула. Было немного страшно от того, что не могла открыть глаза. «Все прошло замечательно. Андрей Иванович сделал все возможное. Теперь нужно немного подождать. Пока нельзя снимать повязку с глаз. Поэтому ты не можешь их открыть. Пить хочешь?» Я опять кивнула. Почувствовала прикосновение влажной ткани к губам. «Вот, тебе пока нельзя много пить. Потерпи немножко. Попросить у сестры укол обезболивающего?» «Нет», — тихо прошептала я. «Пока терпимо». Я почувствовала, как его большая теплая ладонь накрывает мой живот, защищая и придавая силы. «Как же я вас люблю!» Ласковый шепот, едва различимый. Я улыбнулась, почувствовав, как Дан, чуть сдвинув ладонь, Опустил на мой живот голову. Я зарылась рукой в его волосы. «Сколько я была без сознания?» «Почти два дня». «Так долго? Ужас просто. И не говори». «А ты, небось, всё время тут провёл? Решил своё здоровье подорвать?» «Ну всё, не ругайся. Я, между прочим, даже спал», — с гордостью заявил он. «Мне рядом кровать поставили. Так что у тебя двухместная палата». От моего гнева Дана спас дядя Марк, вошедший в палату. «Привет, как поживает наша любимая пациентка?» С улыбкой в голосе спросил он меня. «Пока непонятно». не «Неудивительно. У тебя вчера пушки покопались основательно. Чего ты хотела?» И уже серьёзнее дядя Марк добавил. «Сейчас подойдёт Андрей Иванович, осмотрит тебя». «И ещё, ты не поверишь, как я рад, что ты очнулась. Твой жених уже всю больницу достал своей деятельностью». «Так что быстрее давай поправляйся и забирай его домой». «Это точно, никто бы не поверил, что Королёв такой нервный», сказал Андрей Иванович, заходя в палату. «Ну что, давай посмотрим». Я почувствовала руки доктора, осторожно ощупывающую голову. «Со швом проблем не должно возникнуть, до да свадьба заживёт». «Это смотря когда свадьба рассмеялся дядя Марк. «Что-то мне подсказывает, что довольно скоро». «Угу», — услышала я ответ Дана. «Многословно, ничего не скажешь». «Ника, я сниму повязку. Не исключено, что сейчас ты ничего не будешь видеть. Обычно после операции зрение возвращается постепенно. Сначала мутные картинки, потом улучшается. Либо появляются вспышки. И еще я советую не расстраиваться, если в этот раз зрение не вернется вовсе. Главное, мы разобрались с сосудами. И опасности ухудшения твоего здоровья нет. Поняла?» Я кивнула. Хотелось надеяться на лучше, но что ж, доктор прав. Главное, уже хуже не будет. Я почувствовала, как с глаз убрали повязку. Я зажмурилась. «Не бойся, я с тобой», – прошептал Данил. Я крепко сжала его руку, переплетя пальцы с его. Глубоко вздохнула. «Открывай глаза», – скомандовал дядя Марк. Я осторожно приоткрыла глаза. «Ничего, темнота». «Ну как?» спросил Андрей Иванович. Я покачала головой, осторожно потерла глаза пальцами. Я предупреждал Ника, не торопи события. Теперь отдохни, тебе нужно поспать. Дан, ты проследи. Если не уснет, сделаем укол. Попрощавшись и предупредив, что зайдут через несколько часов, друзья доктора ушли. Не расстраивайся, милая, главное, что состояние стабильное и ничего ни тебе, ни ребенку не угрожает. Ласково прошептал Дан, обводя контуры моего лица пальцами. Задержавшись на губах, он глубоко вздохнул, рассмеялся. Я приподняла брови, не открывая глаз, спросила. «Что смешного?» «Не скажу, мне стыдно». «Тогда я не буду спать, и тебе станет ещё и обидно», проборчала я, удобнее устраиваясь на кровати. Сел не хватало связно мыслить, накатывала волна сонливости. Я почувствовала, когда он осторожно прилёг рядом. Так что смешного? Ты только не обижайся. Вот смотрю на тебя слабенькую, такую бленную, с повязкой на голове. И всё равно хочу тебя. Я ухмыльнулась. Эх, жаль, что сил совсем нет. Можно было бы над ним поиздеваться. Чуть-чуть. А так, что с меня взять, кроме анализов? Я сонно улыбнулась. Он осторожно обнял меня, стараясь не причинять неудобства. Глубоко вдохнув его запах, почувствовала, как проваливаясь в туман. Засыпая, услышала тихий шёпот Дана. «Как же я боялся вас потерять!» «Люблю. Всё, на что хватило сил». Я медленно просыпалась. Глаза открывать не хотелось. «Зачем? Всё равно изменений нет». Я чувствовала руки Дана на своём животе. Тёплый нос уткнулся в мою ключицу. Дыхание щекотало шею, вызывая табун мурашек. Я сонно улыбнулась, потёрла глаза ладошкой. Почувствовала дискомфорт от ярких всполохов. Осторожно, медленно открыла глаза, боясь ошибиться. Кругом был туман, но уже не темнота. Захотелось кричать и танцевать от счастья. Осторожно повернув голову, посмотрела на Дана. Я вижу его, вижу. Нечёткие контуры, но это не беда. Я прикоснулась к его лицу рукой. Так вот ты какой. Самый красивый. Прямой нос, упрямый подбородок. Волосы чёрные. Всё, как в моём сне. Вот только виски совсем белые. А говорил, что чуть-чуть седые. Я водила кончиками пальцев, сравнивая свои ощущения и воспоминания с новой, получаемой глазами картинкой. Я счастливо вздохнула, расплакалась. «Люблю тебя», – тихо прошептала я, всматриваясь сквозь слёзы в его лицо. Дансону заворочался. «Еще рано, поспи», – прошептал он, не открывая глаз. «Не хочу», – спокойно ответила я. «А чего хочешь?» – спросил Дан все так же, не открывая глаз. «Хочу, чтобы ты открыл глаза и ее посмотрела. Правда ли они такие зеленые, как мне снились?» Он мгновенно распахнул глаза, стал внимательно усматриваться в мои, не шевелясь и почти не дыша. «Что ты видишь?» – казалось, через вечность, – спросил он. И вправду зелёные глаза. «Красивые», — добавил я с гордостью. «А что ещё?» «Тебя», — осторожно ответила я. Он кивнул, приблизив лицо к моему, так что наши носы соприкасались. Он тихо прошептал. «Ты видишь самого счастливого мужчину во всём мире». Поцелуй, последовавший за словами, ошеломил. И нежный, страстный, одновременно. Он набросился на меня, как будто мы не виделись вечность. а может, так оно и было на самом деле. Крепко держа в ладонях моё лицо, он покрывал его поцелуями, то и дело возвращаясь к губам и шепча между поцелуями слова любви. Сквозь пелену страсти я услышала покашливание. «Хм, простите, что отрываем, но ну, уже время осмотра», смеясь сказал дядя Марк. «И там уже посетители пришли, хотят с Никой пообщаться». Дан, не обращая внимания ни на кого, продолжал своё прежнее занятие. «Дан, я сейчас охрану позову», – шутливо пригрозил дядя Марк. Я счастливо рассмеялась, а Дан, уткнувшись с в, в плечо, прошептал. «Хоть бы тебя быстрее выписали. Устал я от этого. Дома двери на замок закрываются».